Глава 4. Договор. На следующие сутки я вновь шла тем путём, который проделала всего два дня назад. Но в этот раз, минув узкие двустворчатые двери, я проследовала дальше. После визита к врачу академии я чувствовала себя слегка заведенной. Женщина выслушала, но даже не стала меня осматривать, сказав, что, так как я совсем недавно в Церенте, тело приспосабливается к магии. Она всучила мне пузырёк со снотворным, заверив, что это поможет. Наверное, я правда всего лишь накручивала себя, но меня беспокоила сложившаяся ситуация. Мои отношения с колдовской силой изначально складывались как-то неверно и странно. По полупустому коридору бродили тени. Из попадавшихся на пути окон открывался вид на залитую светом лужайку. А я всё гадала, смогу ли отыскать тот самый участок стены, скрывающий тайную комнату. И ещё я не совсем вовремя поняла, что понятия не имею, как сдвинуть каменную дверь с места. Разве что снова навалиться всем телом и попытаться удержаться на ногах, когда та придёт в движение. «На крайний случай просто постучу», — решила я, хотя и подумала, что со стороны это будет выглядеть глупо. Вскоре я оказалась в практически незнакомой части замка. Спасибо моей отличной памяти, что сохранила путь сюда на задворках сознания. Оглянувшись, убедилась, что одинока, и только тогда подошла к стене, оглядывая огромные увесистые кирпичи. Должна быть подсказка. Вскоре я нашла то, что искала. В одном из камней, расположенном на уровне моей головы, прямо в центре обнаружилась засечка. Это был не случайный скол. Скорее всего, её намеренно нанесли ножом или кинжалом. Хотя я могла и ошибаться. У меня имелось немного опыта в подобных делах. Но в прошлый раз дверь открылась как раз в тот момент, когда я задела стену затылком. И вот совпадение. Зарубина находилась на подходящей высоте. На самом деле это оказалось довольно умно. Вход расположен в тени, подальше от окон. Поэтому если не всматриваться, скол совсем не бросался в глаза а случайно дотронуться до него тоже казалось маловероятно то что я наткнулась на него совершенно случайно сравнимо с чудом или с катастрофой в зависимости от того к чему меня приведет это нечаянное знакомство с этими мыслями я прикоснулась к камню несколько секунд ничего не происходило но потом будто по приказу дверь отъехала обнажая тайную комнату которая уже не пустовала она пришла она пришла Удивлённо протянул блондин. «Если память меня не подводила, его звали Мартин». «Я говорил», – невозмутимо заявил Вацлав. Судя по чашкам на столе и нескольким аккуратным пирожным, что сверкали золотым напылением, словно какие-то драгоценности, эта компания вновь пила чай. Александр в полоборота стоял у окна. Уголок его губ дёрнулся в усмешке, когда он поймал мой взгляд. «Ну, не факт, что она согласится» отозвался Мартин, вальяжно развалившись на диване и закинув согнутую в колени ногу на другую. Задержав внимание на розентале немного дольше, чем требовалось, я, не дожидаясь приглашения, прошла вперёд и заняла одно из пустующих мест за столом. «А давайте не будем разговаривать так, будто меня здесь нет. Я не собиралась мяться на пороге, пока они соизволят заговорить со мной напрямую. Порою скромность – порог» и крайне важно в нужные моменты жизни уметь от него избавляться. Мартин посмотрел на меня, как на привидение. Александр остался безучастен. А Вацлав? Держи. рыжеволосый передал мне чашку. Как прошла ночь? Вроде неплохо. Осторожно ответила я, в этот раз принимая предложение выпить чай. Ночью была гроза, добавил он. И я, кажется, догадывалась, о чём он настойчиво намекал. А я надеялась, что сосед не стал снова свидетелем моих блужданий. Правда, в этот раз я всего лишь вышла на балкон под проливной дождь, а потом вернулась в кровать, намочив постель. Пробуждение утром оказалось не самым приятным. Самое странное, что я напрочь проигнорировала то самое ведро для полива растений. А ведь я потрудилась и на ночь занесла его к себе в комнату. Ещё и ванную вновь набрала для верности, чтобы уже наверняка... Только это не помогло. Правда, теперь у меня было снотворное, и я очень надеялась, что оно поможет мне в следующий раз. «Я поздно возвращался домой», — продолжил парень. «У меня всё под контролем», — покачав головой, твёрдо заявила я. «Ни Александра, ни Мартина посвящать в свои дела я не желала. Пусть теперь это уже мало зависело от меня самой. Тем более, по словам врача, моё хождение — норма, я не должна беспокоиться». «О чём вы говорите?» – вмешался Мартин, требовательно смотря на меня и Вацлава. Своим поведением иногда он напоминал мне ребёнка, который прямо в этот момент мучается от любопытства, желая узнать чей-то секрет. «Ладно», – согласился мой сосед, смотря на меня и игнорируя друга. Вытянув руку, он пододвинул ко мне блюдце с пирожным. Рыжеволосый одним своим присутствием и поступками заставлял забыть о различии в нашем происхождении. «Хотя, если задуматься, все они обращались со мной так, будто мы одинаковы». «И в чём же причина?» «Спасибо», — спустя секунду поблагодарила я. Подняла взгляд, поняла, что Розенталь вновь внимательно за мной наблюдает. И снова опустила. Мартин, тихо бурча, возмущался слишком большим сосредоточением тайн в этой комнате. «Ну, на то она и тайная», — хмыкнула я про себя. «Но он явно говорит не только о моих загадках». «Так и зачем я здесь?» – решила я больше не медлить. Да и это была попытка пресечь дальнейшие разговоры обо мне. Ступня Мартина бестактно переместилась на край стола. Он выглядел насупленным. Я перевела выразительный взгляд со своего пирожного на обувь неподалеку. Захотелось её пнуть. Но я удержала себя от благого порыва и сделала наименьшее в подобной ситуации – отодвинула блюдце с десертом. Александр отошёл от окна приблизившись к нам и растирая ладонь. Зачастую подобный жест выдавал нервозность, но в его случае скорее задумчивость, а отрешённый вид говорил, что он прямо сейчас составлял какой-то план. «Как я уже сказал, мне нужен казначей», – начал огневик, но прервался, скосив недовольный взгляд на друга. «Мартин, убери ногу». «Что? Зачем?» – недоумённо спросил парень, всё ещё притворяясь обиженным. «Этакий большой ребёнок. Тебе объяснить?» Елейным голосом отозвался Мак и подошёл ближе, тяжело смотря на чужую конечность. Похоже, прямо сейчас его посетило такое же желание, что и меня несколько секунд назад. Вот только, в отличие от меня, сдерживаться он не собирался. Я наблюдала за ними с усмешкой, ожидая продолжения. Всё же настоящей угрозой не пахло, пусть огневик и выглядел внушительно. Скорее, дружеской перепалкой. «Ладно, ладно», – одумался Мартин, торопливо убирая ногу. «И что не так? Я же на свою сторону кладу!» Вацлав поморщился. «Это не всегда твоя сторона, да и вообще-то здесь еда», сказал он, пока Розенталь, развернувшись, занимал свободное кресло. Кто бы сомневался, что он выберет то, что стояло во главе стола. «Не обращай на Мартина внимания. Он у нас немного свинья», добавил маг земли, обращаясь ко мне. «Эй!» – возмутился тот, о ком говорили. Его лицо выражало искреннее негодование. «А разве не так?» — поинтересовался Вацлав, и с раздражение продолжил. «Вечно чавкаешь, когда ешь. Вся еда изо рта валится. Постоянно всё в крошках. Я просто тороплюсь. У меня дел много, вот и получается так», — оправдывался маг воды. «Каких дел? Не заметил, чтобы у тебя их было больше, чем у нас», — скептически заметил Рыжий. Слушая этот разговор, я решила промолчать о том, что сама бываю неаккуратной за обедом. Со мной вечно происходили всякие казусы. Хотя это касалось больше посуды. Я часто роняла ложки, вилки и опрокидывала стаканы. Я не была неуклюжей, отнюдь. Но вот, касаемо столовых приборов, меня преследовал какой-то злой рок. Повторю еще раз, мне нужен казначей. Раздался тяжелый голос, ясно говорящий, что посторонние беседы пора прекратить. Недавний спор угас. Повисла тишина. Александр натянуто улыбнулся, как бы говоря спасибо. И я не хочу нанимать кого-нибудь с улицы. Почему? задала я вполне соответствующий вопрос. Любого профессионала можно перекупить, отозвался Розенталь. Меня тоже? невозмутимо сообщила я, сплетая пальцы в замок. А что, пусть не питает иллюзий. Я и номерянка, мне нужны деньги. Действительно, его бровь недоверчиво изогнулась. Конечно, кивнула я хотя отчасти я врала. Если мне не понравится предложение, то я просто откажусь. А если оно окажется привлекательным, крысы не стану. Подобный тип людей, по моим меркам, отвратителен, но Александру об этом знать вовсе не обязательно. «Ещё это связано с моей семьёй», — продолжил он, игнорируя мои слова. «Нужен кто-то, на кого не смогут оказать влияние. Кто-то без родственников, без близких людей. Одиночка». Не в бровь, а в глаз. «Ты бы ещё ножичком в моём сердце поковырялся», мрачно подумала я. «Одно дело — понимать свою ситуацию самой, а совсем другое — слышать о ней от постороннего. Это, мягко скажем, неприятно. Тем более прошло так мало времени с моего перемещения сюда. Если Розенталь и заметил мою реакцию, то на мои чувства ему было наплевать». Сделав мимолётную паузу, он добавил, А еще не все поверят что я поручил подобную работу именно тебе до поры до времени это сыграет мне на руку не все поверят переспросила я вновь чувствуя недовольство ты и номерянка к тому же с первого курса пока плохо знаешь наш мир и не стоит забывать про положение третьего факультета это ключевой момент жестко продолжил он иными словами мало кто подумает что местный связался с такой как я да Пальцы Розенталя сплелись в замок. Позы наших тел в точности повторялись, словно отражение, в чёрных глазах бурлили эмоции. Вот только какие! Этого узнать сегодня мне было не дано. Я глубоко вдохнула, собирая себя воедино. «Александр!» — вмешался Вацлав. «Не надо так!» Взгляд огневика метнулся к другу. «Я не первый и не последний, кто прямо скажет об этом!» «Слишком много людей будут рады задеть ее за живое, и чем скорее она научится прятать чувства, тем лучше», — резко процедил маг, и с ним сложно было поспорить. «Только я не любила, когда мне вот так указывали на недостатки. Впрочем, эта черта свойственна всем людям, без исключения». «Да ты прям благодетель», — беззлобно заметила я. «Стараюсь», — Розенталь чуть склонил голову, принимая похвалу. «Если сентиментальностью покончено, то вернёмся к делу. Мой отец довольно богат». Мартин звучно усмехнулся, поедая пирожное и едва не растеряв его крошки на столе. «Кажется, я воочию видела то, о чём упоминал Вацлав. Сама я, в отличие от водника, к угощению даже не притронулась». «А, аккуратность, и это явно не про него», подметила я, раздумывая над причиной веселья. Похоже, огневик сильно преуменьшал факты. «Довольно богат? Ой ли! Может, неприлично богат? В это я поверю гораздо охотнее», — заключила я, скользя взглядом по одежде Александра. «Совсем недавно я открыл своё дело — поставка магических камней с высоким содержанием колдовских частиц», — продолжил он, побуждая вновь посмотреть на его лицо. По спине прошла волна жара, заставив поёжиться они накатывали на меня с периодической частотой. И это была не реакция тела, а чистая магия. Физическое ощущение и колдовство не спутать. Последнее всегда чувствовалось острее, мощнее и в зависимости от характера силы, мучительно или сладостно. Впрочем, сейчас не об этом. С высоким содержанием колдовских частиц, что это значит? Сосредотачиваясь на деле, спросила я. Это камни для артефактов, что при активации накапливают природную магию, но всегда всё зависит от того, кто именно их активирует. Чтобы получить высокое качество, необходим одарённый маг, а их мало. Элементы, вспомнила я, самые могущественные стихийники, связывающие две реальности. Он ведь себя имеет в виду. И как проходит эта активация? Приходилось начинать со снов. Но они ведь знали, с кем связывались. Я в Церенте, без году неделя. Достаточно напитать камень небольшим количеством силы, и он станет сам собирать идентичные колдовские частицы, свободно витающие вокруг. Но это требует времени. Около месяца, если быть точнее, чтобы они стали готовы к продаже, не выказывая никаких признаков нетерпения или раздражения, пояснил Розенталь. «Значит, есть место, где ты собираешься хранить эти камни», предположила я. «А она соображает», получила весьма сомнительную похвалу от Мартина. Блюдце перед ним уже опустело. «Спасибо», — натянуто, улыбнулась я в ответ, решив тоже разобраться с пирожным. «Да, оно существует. Я выкупил склад на восточной окраине города», по-деловому сообщил Александр. «Я некоторое время молчала». Меня что-то смущало, и совсем скоро я осознала, что именно. А теперь объясни мне, как связаны я, твой бизнес и твой отец. Похоже, это являлось главной причиной моего нахождения здесь. Отправив кусочек пирожного в рот, я запила его чаем. Розенталь смерил меня взглядом. Не думала, что этот вопрос станет самым тяжёлым для него. По крайней мере, ответил он не сразу. «Как только отец узнает о моём начинании...» То приложит все усилия, чтобы прикрыть его. Даже не так. Он пожелает всё уничтожить. Лицо мага ожесточилось. Чужая ненависть казалась осязаемой. На мгновение я прониклась к Александру симпатией, почти сочувствием, хотя на это не имелось объективных причин. Почему он пожелает всё уничтожить? Я уже не впервые встречала проблему родителей и детей». «Но похоже, если у твоей семьи много денег, то и проблемы не такие тривиальные». «Это сложно объяснить. Но если всё удастся, я избавлюсь от влияния своей семьи». Розенталь говорил отстранённо, будто не о себе. «Вот только я видела, что это всё напускное». Да и гробовое молчание его друзей тоже это подтверждало. «Дело ведь в деньгах. Ты просто не хочешь уйти ни с чем», — упрямо спросила у него. Мышцы на лице Александра напряглись. «Ева, всё немного сложнее, не так, как у простых людей», неожиданно вмешался Вацлав. Рызентали принадлежат к десяти родам, основавшим королевство, а не его сердце, поэтому отпрыски обязаны подчиняться воле старших. Вот оно как», задумчиво протянула я, хотя мне тяжело было поверить в то, что на огневика можно влиять и к чему-то принудить. «По моему представлению, если существовали сильные люди, то они выглядели как он». Вот только могущество приобретают, преодолевая препятствия. Нельзя стать действительно значимым, сидя на попе ровно. И что мне теперь делать? Дельце-то довольно щекотливое, и Александр далеко не тот человек, на кого бы я желала работать. Вот только иметь кого-то вроде него в должниках, ой, как выгодно. Да и иных предложений на горизонте не видно. Скорее всего, они вообще не появятся». Лучше цифры считать, чем где-то официанткой или разносчицей работать. Я вновь посмотрела на Розенталя и почувствовала волну жара и покалывания в ладонях. Последнее иногда ощущалось, когда я колдовала. На самом деле я не столь расчётливая особа, какой могла показаться. Но и бросаться на амбразуру ради чужого для меня человека тоже не готова. Работа мне необходима. Но ведь неспроста огневик обратился именно ко мне». У местных магов хватит ума не создавать себе проблем в виде его папеньки, а судя по уже услышанному, он был крайне могущественен. Вот только законы в королевстве чтили и соблюдали, поэтому даже сильный мир и сего не мог навредить мне. Тем более первые пять лет иномирцы находились под покровительством ректора Академии. Это многое значило. Моё молчание затянулось. Александр не торопил. У меня сложилось чёткое предчувствие, что если я откажусь, то мы спокойно распрощаемся и больше никогда не заговорим. И разве это не идеальное стечение обстоятельств? Вот только я нуждалась в нём едва ли не сильнее, чем он во мне. Я не испытывала иллюзий и не собиралась всю жизнь волочить жалкое существование. Ну и огневик мне банально нравился какой-то стороной характера. Вообще, за краткое время знакомства... «Я начала испытывать к нему крайне противоречивые чувства. И хочется, и колется, как говорят. Но то, что я многому могу у него научиться, однозначно. Чем это грозит мне? Самый худший исход?» Наконец спросила я, разрушая повисшую тишину. «В восточной части Лирана ничего, кроме неожиданного увольнения. А вот на запад лучше не соваться. Свою жизнь ты там не устроишь», — ответил Розенталь. И я надеялась, что услышала правду. И наверняка, когда о нашем деле станет известно, тебя попытаются перекупить». Я вновь задумалась, вспоминая рассказ Кирстен о том, что столица поделена на пять частей. По одной части на стороны света и центр. В каждой имелся свой управляющий, который следил за территорией. Судя по всему, именно на западе отец огневика имел наибольшее влияние. Вокруг царила тишина. Вацлав задумчиво мешал чайной ложкой сахар в чашке. Мартин делал вид, что с интересом осматривает окружающую его обстановку. «Похоже, всё не так уж паршиво. Вы точно уверены, что я подхожу? Ещё неделю у меня в расписании стоят дополнительные занятия. Это весьма ограничивает моё время», — уточнила я, решив сразу обозначить все моменты, чтобы в будущем избежать претензий. «В первое время нам хватит выходных» невозмутимо отозвался александр казалось он уже навел обо мне справки это впечатляло люблю серьезный подход к делу я задумчиво оглядела присутствующих все трое местные если меня увидят рядом с ними в академии наверняка это осложнит мне жизнь конечно катастрофы не случится и я даже не слишком расстроюсь вот только как сказал розенталь его и представить не могут рядом с такой как я это задевало гордость а мое достоинство неприкосновенно. Люди будут относиться к тебе так, как ты сам им позволишь. Хочешь, чтобы от тебя вытирали ноги? Так терпи удары и забудь про обиды. Желаешь быть равным? Бей в ответ. Я хочу, чтобы в Академии наше знакомство оставалось в тайне. Мне не нужно лишнее внимание». Мой выразительный взгляд был направлен на Александра. «А еще я хотела обойтись без разборок с его невестой». По рассказам Кирстен, она тоже огневик. Женщины страшны в гневе. Недолго думая, Розенталь согласился. «Хорошо. И еще», — многозначительно произнесла я, «раз я так рискую, то мне необходимо что-то куда большее, чем деньги. Например, я знаю, что местные не могут использовать магию против попаданцев. Ректор как-то это отслеживает, даже по городу, но тренировочный лагерь...» «Слышала, там настоящая дедовщина!» «Старший курс посвящает новичков третьего факультета в студенты. В этом году этим будете заниматься вы». «Да, но меня никогда не интересовала подобная чушь», сказал Александр. «Казалось, он говорил искренне, но сейчас я была не намерена разбираться в его чувствах». «Пусть, как ты выразился, эта чушь тебя не интересует. Я хочу, чтобы ты её прекратил. Это в твоих силах». Несколько секунд мы смотрели друг на друга, будто проверяя на прочность. «Ладно, я это сделаю», — неожиданно согласился Мак и спустя секунду выразительно добавил. «Обещаю». Глубоко вдохнув, я вновь смерила огневика внимательным взглядом. «Надеюсь, я не пожалею о своём решении. Что именно от меня требуется и сколько ты будешь мне платить?» Спросила куда увереннее, чем чувствовала себя на самом деле.